Глава 38 Эсфир Не могу сказать, что вошел в этот кабинет без содрогания. Да, операции в прошлом, но по телу все равно пробегали мурашки, а руки ломило от фантомной боли. Я невольно коснулся Дрэн и сжал челюсти. Утекло много времени, и сейчас я считаю приказ отца единственно верным. Выбросив не вовремя замелькавшие воспоминания из головы, я посмотрел на женщину, которая была мне матерью. Была же. Мы обязаны называть так ту, что нас родила. Но я не получил того, что еще несло это слово. Другим, но не мне. Заботу, ласку, улыбку. Селезия ни разу не обняла меня, даже с ребенком общалась крайне редко, а чем взрослее я становился, тем реже. И сейчас, когда я вошел, даже не подняла головы от панели, светившейся на огромном белоснежном столе. Я отметил, что мне любопытно, как адмирал сейчас выглядит, и медленно осмотрел невысокую худощавую женщину с короткими волосами и без капли косметики на бледном лице. Мать была похожа на Гелиха и характером, и лицом, но посвятила себя науке. Как говорил отец, изменилась с ней, и, отказавшись от статуса жены императора, вышла замуж за лабораторию. Сразу как исполнила свой долг, родила наследника. «Дядя мертв», — нарушил я молчание. «Знаю». Не отрываясь от мелькавших формул, холодно отозвалась она и провела тонкими пальцами по гладкой поверхности экрана, внося поправки. Мне был прекрасно знаком этот ледяной тон. Мама не изменилась. «И тебе все равно?» — не сдержал я вопроса. «Я скорблю». Не меняя ни интонации, ни положения тела, возразила она как и по императору. По мне так же скорбеть будешь? Жестко усмехнулся я. Не отрываясь от работы, мертвым не помочь. Она, наконец, подняла голову и вонзила в меня взгляд темных, словно ночное небо глаз, такой же холодный и равнодушный. Но я могу еще помочь живым. Это мой выбор. Где ты прячешь, ная? — устало спросил я. — Не надо было ковырять эту старую рану. Мать не убедить, лишь себе больно делаю. — Отдай девочку. — Нет. — отрезала она и вернулась к работе. — Что значит «нет»? — возмутился я и изменил тактику. — Вы обязаны слушаться императора, адмирал. Немедленно... — Ты еще не император. — осадила она. К тому же сам прислал ко мне Несима Савреном. На «Наи, не для твоих опытов!» — жестко предупредил я. «Она здесь лишь гость. Ты права, я еще не император. Но скоро стану им и первым делом упраздню лабораторию. Сравняю с землей это место». «Ясно?» «Ясно?» Удивление было сильным. Я думал, мать встревожится, попытается уговорить меня или будет угрожать, попытается пленить. Но она даже не подумала вызвать не только охрану, но и помощника отослала коротким кивком. — Будешь по ней скорбеть? — саркастично уточнил я. — Нет, — ровным голосом ответила она и снова бесстрастно посмотрела на меня. — Ты не станешь императором. — Поспорим, — разозлился я. Надеясь, что Ксан и Луна уже нашли Най, я собирался отвлечь внимание Селезии и Джерога, чтобы верные мне стражи вызвали девочку. Несим позаботиться, чтобы все покинули здание как можно быстрее. Но охрана даже не обратила внимания на мое вторжение. Значит, отвлекать надо качественнее. Я поднял оружие и без предупреждения выстрелил. Раздался взрыв, пластик расплавился. Развороченные внутренности огромного компьютера, мозга целой лаборатории, только что казавшегося большим столом, разлетелись по всему помещению. Селезия даже не вздрогнула. Женщина подняла левую руку и, проведя пальцами правой по золотистым дренам, вызвала проекцию, в которой я узнал себя. На мгновение я застыл, не желая стрелять в адмирала. А она воспользовалась заминкой и активировала связь с моими дренами по телу будто пробежался ток сменившийся в выжигающем внутренности огнем. я выронил оружие и закричав от боли упал на колени не в силах даже пошевелиться проклинал свою сентиментальность вот о чем говорила селезия, когда заявила что я не стану императором надо было выстрелить хочешь посадить на трон джерога с трудом преодолевая сопротивление собственного тела прохрипел я поэтому заманила меня в лабораторию мне не интересна политика она возвышалась надо мной словно ледяная статуя такая же бесчувственная и спокойная все чего я хочу исправить самую большую ошибку твоего деда «Старый император уничтожил Авру!» Мой злой смех напоминал Карканье. Но ему не удалось убить всех Авренов. «Эту ошибку ты хочешь исправить. И меня сейчас убьешь, правильно?» Посмотрел на нее снизу вверх. «Я же Аврен!» «Знаю», — спокойно ответила она. «Ты попытался меня убить сразу, как только родился». «Отца же твой дар не трогал, поэтому императору пришлось взять на себя обязанности по твоему воспитанию, пока я искала выход. Ты стал первым Авреном, дар которого удалось удержать в узде с помощью Дрен». «Ложь!» — выдохнул я. Сопротивляться сдерживающей программе становилось все проще. Мои Дрены подстраивались и вырабатывали иммунитет против вируса, который запустила в меня Селезия. «Признайся! Ты скупаешь Авренов, чтобы проводить над ними чудовищные эксперименты!» «Признаю!» — сухо кивнула она. «Увы, очень немногим удавалось внедрить Дрены, и я все еще ищу наилучшее решение. До той поры Аврены, сила которых опасна для людей, будут жить в лаборатории. Если ты уничтожишь ее, они все тоже погибнут, всех перебьют. «Твои охранники!» «Напрягся я. Люди. Она придавила меня тяжелым взглядом и добавила. Люди отчаянно боятся Авренов, ведь те не могут контролировать свой дар. Они касаются им ауры человека, и последний часто погибает. Как твой друг Ксан. Для него пылать естественно, но без Дрен и их сдерживающей программы он поджег соседского мальчика, лишь пожав ему руку. Не потому, что собирался убить». Он просто хотел поздороваться. Вирус в дренах был побежден, и я медленно поднялся с колен. Сдерживая полыхающую внутри меня ярость, процедил. Аврены не такие стихийные, как ты думаешь. Одна маленькая девочка придумала, как применять дар, но не вредить при этом людям. И где же эта девочка? По голосу адмирала я понял, что верить моим словам никто не собирается твоей темнице!» — ответил я. «Наи! Она Аврен! С ее помощью я проникал в сознание Оксана, и тот, можешь убедиться, жив-здоров!» Гелих мог бы подтвердить, но его убили, как и отца. Селезия судорожно втянула воздух. На ее белых щеках заиграли желваки. На моей памяти это было ее самое эмоциональное выражение лица. «Ребенок нашел решение?» «Как?» — выдохнула она. «Хочешь знать?» — ухмыльнулся я. «Спроси у Найи».